Глава 20. Я не знаю, как Лан собирается пошить мне одежду за несколько часов. Обычно такая работа занимает несколько дней, и это если хорошо заплатить. Вскоре ряды тканей закончились, и мы вновь оказались в менее шумной части базара. Здесь не было хрупких палаток, лишь крепкие каменные здания. Маг уверенным шагом направился к одному из них. Швейцар открыл нам дверь, и мы оказались в уютном холле странного заведения. Чем могу помочь? Из коридора выплыла со вкусом одетая дама. Нужно пошить наряды для девушки. Лан поставил рулоны на пол и указал на меня. Два платья, белье и женское пальто. Все будет готово через два часа. Промурлыкала она, смотря на меня цепким взглядом. Два часа? Да за это время можно разве что снять мерки и подготовить все для шитья, но никак не изготовить столь сложные вещи. Отлично, бодро кивнул Лан. Грета, я отлучусь ненадолго, но через час вернусь. Куда ты? Неожиданно для себя я испугалась. Он бросает меня здесь одну? По делам. Подмигнул мне Лан, и в его глазах вновь промелькнуло чувство вины. Не переживай, красавица. Улыбнулась мне женщина. «Я сделаю из тебя такую конфетку, что твой жених забудет свое имя», — пообещала она. «Он мне не жених», — покачала головой я, с опаской смотря на резвую швею. Хлопнула дверь, и Лан ушел. «Рассказывай эти сказки кому-нибудь другому», — рассмеялась она. «Я-то вижу, как между вами бушует страсть. Кстати, меня зовут мадам Алиша». Я хотела было возразить, но мадам подхватила меня под локоть и повела вглубь своего заведения. Девочке щелкнула пальцами она. «Ткань на подиум, красавицу раздеть и представить мне». С этими словами Алиша ввела меня в просторную комнату с круглым высоким подиумом посередине. Я даже не успела пикнуть, как вдруг меня окружили маленькие, но проворные существа, и начали раздевать. Они не срывали с меня одежду, но очень резво и ловко расстегивали пуговицы и застежки. Буквально через 10 секунд я оказалась стоящей в одном белье. Сюда одна из коротышек повела меня на подиум. Мой взгляд выцепил их длинные и острые уши. Я стояла на этом круглом возвышении, как на витрине. Дама, судя по ее поведению и внешнему виду, была хозяйкой этого заведения такс протянула она внимательно осматривая меня очень хорошая фигура похвалила мадам алиша не понимаю почему ты прятала ее твое платье скроено таким образом что скрывает и твою тонкую талию и высокую грудь и твои ключицы его шила моя мама смущенно улыбнулась я она хотела уберечь меня от лишнего мужского внимания все понятно Отрезала мадам. Пора становиться женщиной, Грета, гордо заявила мне она. Так и передай своей маме. Итак, крошки мои, начинаем. Алиша щелкнула пальцами, и мое тело оказалось покрыто призрачной полупрозрачной тканью. По цвету она напоминала ту самую, которую купил Лан, вот только была не настоящей. Декольте поглубже, решила женщина, и на моей груди. Тут же образовалась пустота, открывая почти всю грудь. Корсеты снова в моде, и это прекрасно. Я только и успела вдохнуть поглубже, прежде чем мне сдавила грудь и живот. Для твоего платья не подойдет слишком пышная юбка. В ней будет неудобно, поэтому мы сделаем ее слегка разлетающейся. Слушая ее слова, ткань на моем теле послушно видоизменялась. «Сейчас не лето, поэтому плечи, увы, придется прикрыть». Тут же выросли красивые, облегающие рукава до запястьей. Шея спряталась под воротником, надежно защищенная от ветра. «Детали я подправлю», — пробубнила себе под нос мадам Алиша. На платье начали вспыхивать узоры вышивки, бисер, ленты. Устав наблюдать за этим, я просто возвела глаза к потолку. «Отлично, оставим вот так», — решила Алиша, и иллюзия ткани тут же исчезла. «Приступайте к пошиву». Еще около часа ушло на то, чтобы определиться с фасонами других деталей одежды. Как я поняла, с помощью магии мадам Алиша создавала иллюзорную модель, и по ней ее служки-эльфы шили одежду. К моему удивлению, с первым платьем — они справились меньше, чем за полчаса. Вот это скорость! Через два часа вся моя одежда была готова, и мадам Алиша помогла мне примерить золотое из парчи. Ужас! Оказывается, без посторонней помощи его не надеть аккуратно, так, чтобы прическа не повредилась. Шнуровка платья тоже оказалась непростой, и над ней трудились две служки. Как оказалось, Я совершенно зря радовалась пошиву новых нарядов. Конечно, раньше я слышала, что они ужасно неудобные, но слабо представляла себе, какой дискомфорт такая одежда способна доставить. Мне было тяжело дышать, я не могла свободно ходить, наклоняться, а чтобы просто присесть, приходилось совершать целый ряд подготовительных действий. Когда меня подвели к напольному зеркалу, Я застыла, не отводя глаз от отражения. Незнакомка в отражении была прекрасна. Корсет обтягивал фигуру, подчеркивая все ее достоинства. Глубокое декольте открывало грудь, демонстрируя, что она у меня есть, но не позволяя добраться до самого интересного. Юбка из летящей ткани создавала ореол воздушности и легкости, добавляя еще больше нежности перчатки до самого локтя подчеркивали изящность и стройность мадам алиша распустила мои косы и уложила волосы на бок слегка подкрутив кончики с помощью магии она настояла на том чтобы сделать мне макияж но я начала отказываться в итоге мы сошлись на легком почти незаметном макияже хозяйка отелье оказалась очень темпераментным человеком отказать ей было почти невозможно. Если она решила сделать мне прическу, то спастись можно, только отрезав себе все волосы. Удивительно, как удалось отстоять макияж. Наверное, сыграла свою роль то, что я не привыкла носить на лице краску. Мне на плечи накинули меховую накидку и повели к выходу. Вещи упаковали в две стопки и завязали. Как оказалось, Лан уже давно вернулся и ждал меня в холле, попивая чай. Мадам Алиша подвела меня к дверям и отпустила. «Иди, хочу увидеть его реакцию», — шепнула мне она, подмигнув. Я улыбнулась и вошла в небольшой и уютный вестибюль. Лан сидел в кресле, запрокинув ногу на колено, слегка покачивался и читал. Я прокашлялась, и только тогда он оторвался от чтения. Взгляд рассеянный, затуманенный. Видно, что сильно погрузился в книгу. «Ну как тебе?» — спросила я, нервно заламывая пальцы. Почему-то мне показалось, что Лан узнал меня только по голосу. Его глаза изумленно расширились. Он быстро поднялся на ноги, небрежно отложил книжку и зашагал ко мне. Взгляд мага пропутешествовал от моего лица, на котором он задержался особенно долго. Сделал остановку на декольте, блеснул на осиной талии и с неверием вновь вернулся к моим глазам. Ты прекрасна, прошептал он, чем ужасно смутил меня. Это было сказано так искренне, на выдохе, что я почувствовала сердцем. Это не просто вежливость. Лан действительно любуется мной. Почему-то от этой мысли меня бросило в краску. Нечасто мне доводится чувствовать себя цветком, который радует глаз своей красотой. И нежностью. Обычно я воспринимала себя, как сосуд с жизненной силой. «Спасибо», — шепнула я, не зная, куда девать глаза. В довершении ко всему, Лан взял меня за руку и запечатлел на ней невесомый, но очень чувственный поцелуй. Время вокруг нас будто остановилось. Мы смотрели друг другу в глаза, и воздух между нами словно стал гуще. Я не могла перестать смотреть в два светлых озера которые захватили меня в плен и заставляли утопать в нежной зелени. «Вы прекрасно смотритесь вместе!» Голос мадам Алиши разрушил ту прекрасную чарующую атмосферу, что витала вокруг нас. Лан вздрогнул, бросил на нее быстрый взгляд и вдруг полез к себе в карман, словно вспомнил о чем-то важном. «Я купил тебе кое-что», пробормотал маг, доставая маленькую коробочку. «Что же?» насторожилась я лан открыла битую бархатом коробочку и протянул мне я осторожно приняла ее до конца не осознавая что он дарит мне подарок в коробочке блеснула золотая цепочка потянув за нее я вытащила из бархатного углубления тонкий и изящный браслет он состоял из множества маленьких золотых листиков которые соединялись между собой превращаясь в произведении ювелирного искусства. Каждый листок был проработан до мелочей. Осторожно процарапанные жилки, черешки, листовые пластинки. Это очень дорогое и очень качественное изделие. Такое мог создать только настоящий мастер своего дела. «Я увидел его, и он напомнил мне о тебе», произнес Лан с легкой улыбкой, «такой же свежий и утонченный. Спасибо». Вновь смутилась я от комплимента. Мак взял из моих рук золотой браслет и надел его мне на запястье. Он легко застегнул крошечный замочек, и украшение легло на мою руку, как влитое. Размер подошел идеально. Он не болтался на предплечье, но и не пережимал мне вены. Очень красиво и очень изящно. «Носи его не снимая», — попросил Лан, поглаживая мою руку пальцами. Он так и не отпустил меня, продолжая касаться кожи. Я ничего не ответила и неловко забрала у него свою руку. Язык словно прилип к небу. Сама не знаю, что на меня нашло. Я испытала нежные трепетные чувства по отношению к лану и тут же испугалась их. Мне нельзя его любить. Нельзя допускать таких чувств и эмоций, ведь это не приведет ни к чему хорошему. Он богат, у него есть невеста, «А я — нимфа». Лан ясно дал мне понять, что он не собирается расставаться со своей суженой, а значит, все, что происходит, неправильно. Мелькнула мысль отказаться от его подарка, но я ее отмела. Все же обижать мага, от которого зависит моя жизнь и благополучие, не стоит. Да и не по-человечески это. «Спасибо», — улыбнулась я, складывая руки в замок. «Эти наряды, Подойдут для твоего дома. Да, рассеянно ответил Лан, беря себя в руки. Он подобрался и выпрямил спину, возвращая своему виду уверенность. Но когда мы приедем, тебе пошьют их еще очень много. Также придется научиться этикету, танцам и основам искусства. А можно я просто пойду домой? Обреченно выдохнула, представив, что мне предстоит пережить в ближайшее время. Самое обидное «То, что я не стремлюсь к такой жизни, но меня вынуждают». «Нельзя», — улыбнулся Лан и игриво вздернул мой нос.